глава сорок шесть на завтра встав в шесть утра бастенен семь часов уже был на службе рассчитывая воспользоваться несколькими мгновениями одиночества однако там он обнаружил эрику который как и ему о оказалось невыносимо мучительное ничего не делание дома рубен карваль спустя два часа заметивший их опечаленный вид даже воздержался от комментариев бастьен открыл одну папку потом вторую и просто для того, чтобы чем-нибудь занять руки, принялся переворачивать страницы. Но мысли его оставались в том кафетерии на трассе, в тот момент, когда все еще было возможно. Ему понадобилось дважды мельком проглядеть один и тот же протокол, чтобы осознать, что перед ним сравнение вскрытия двух убитых в джунглях — ливийца и афганки. Он прочитал комментарии судмедэксперта, особенно те, что касались использованного в убийствах оружия. а также предположение относительно угла и глубины проникновения лезвия. Бастиан, пребывавший в глубокой растерянности, боялся даже представить, каково состояние духа Адама, а уж тем более Келани. И все же у Флика на руках было то, что могло бы, наверное, сделать день сирийца немного менее гнетущим, и он решил позвонить другу. Этой ночью Адам встретил совсем другого ребенка, самое большее — его призрак. Утром он увидел, что Келани сидит на песке примерно в ста метрах от него и пристально вглядывается в английские берега, которые еще раз обманули его надежды. Может, через какое-то время он, как и у Асим, станет грозить им? Вибрация лежащего на камне телефона Адама прозвучала, как звук там-тама. Адам глухим, почти безжизненным голосом поздоровался с Бастиеном, и их разговор, как проржавевшая шестерня, все никак не мог сдвинуться с места. «Как малыш. Сидит у моря. Думаю, он вообще не спал. Впрочем, и я тоже». «Уверяю от себя, никто не спал. Как Манон и Жад», — встревожился Адам. «Через пару дней придут в себя. Но я понимаю, что это ничто по сравнению с отчаянием Келани. Тяжесть печали не сравнивают. Мы можем попытаться еще раз. Я уверен, что все будут согласны с моим предложением», — заверил Бастьян. Адам предпочел промолчать. Разумеется, они могли бы снова попытать счастье, но жестокость провала не забывается за один день, и потребуется время, чтобы вернулись воля и надежда. «Главное, мне необходимо найти для нас какое-нибудь занятие на ближайшие дни», все же ответил он. Бастиен бегло просмотрел открытую перед ним на столе папку. Он не знал, действительно ли это лучший способ переключить направление мысли Адама, но тот столько раз твердил ему, что он флик, и ничего, кроме этого, делать не умеет. «Ты был прав насчет тех убийств», — решился признать Бастиен. «Оружие одно и то же, и, вероятно, один убийца». Отчет о вскрытии. «Да, мы их сравнили. Видишь, я к тебе прислушался, но это не сильно поможет тебе продвинуться». «Трудно представить, чтобы я мог продвинуться меньше. Продолжай». Бастиен слово в слово прочел текст заключения, чтобы не навредить профессионализму судмедэксперта приблизительным пересказом. Три ранения имеют одинаковые характеристики глубины. Труп 73 дробь 2016, то есть ливийц, подвергся перфорации печени и сердца. Труп 85 дробь 2016, афганская женщина, подверглась перфорации сердца. Они были перфорированы, но не пронзены насквозь, как было бы при ударе большей силы. Таким образом, подобное отсутствие глубины – Позволяет предположить слабосильного исполнителя преступления, например, женщину, подростка или просто тщедушного мужчину, или усталого. Адам перевел глаза на пляж, где все так же неподвижно сидел к Елане. «Здесь все усталые», — бросил он. «Я предупреждал, что мы не сильно продвинемся. Продолжать?» «Пожалуйста». «Что касается оружия, то тут поинтереснее. Все три ранения идентичны, определяются как ушибленные или полукруглые. Так что это точно холодное оружие. Холодное оружие с изогнутым клинком. Слова Бастиена заставили Адама содрогнуться всем телом. Взгляд сирийца второй раз остановился на неподвижном килане Слабосильный исполнитель преступления. Изогнутый клинок. В джунглях левец. Поселение для женщин афганка. «Понимаешь?» — продолжал Бастиен. «Не с такими сведениями можно закрыть дело». «Как бы то ни было, я сообщу в судебную полицию». Молчание собеседника заставило его повторить последнюю фразу. «Все так же безрезультатно». «Адам, ты здесь? Адам!» Переворошив бункер, Адам соскочил на землю. В его сердце уже копошились красные муравьи, перед глазами мелькали мушки. Он опустился на колени и дрожащими руками принялся иступленно копать землю в том самом месте, где, как он видел, килани зарыл свой синий рюкзак с красным карманом. Первой появилась обсыпанная песком лямка, и вместо того, чтобы копать, Адам резко дернул за нее. И ему пришлось дважды потянуть за язычок молнии детского рюкзака, так сильно свело пальцы, и, наконец, лицо сирийца отразилось в кривом лезвии мачете килани маленького мачете серповидной формы, такой необычной, то Адам не видел ничего подобного за более чем два проведенных здесь месяца. С оливийцем ребенок встречался. А афганка была с ним в поселении для женщин. Хотя бы одну ночь. Ночь, когда она лишилась жизни. Но все это не имело никакого смысла. Никакого. Этот ребенок не чудовище. Адам мог бы поклясться. Несмотря на это, оружие у него перед глазами доказывало обратное. Несмотря на жертву и место преступления, каков мог быть мотив? «Этот ребенок...» Адам снова пошарил в рюкзаке. Квадратик цветистой ткани, кожаный браслет, а под ними, спрятанный на самом дне, фиолетовый шарик с двумя большими ушами. Желудок Адама взбунтовался, резко перехватило дыхание. В ужасе от того, что ему предстоит обнаружить, он потихоньку, почти против воли, потянул за одно ухо. Он услышал голос Майи. Увидел ее лицо, едва различимое за грязным стеклом увозящего возящего ее такси, свою дочь, сжимающую в руках игрушку «Мсье Бу». «Мсье Бу» — на дне рюкзака Келани, а теперь в руках Адама. На глазах мгновенно выступили слезы. неуправляемые они текли по его лицу, а от прикосновения к плюшевому кролику неумолимой волной накатывали воспоминания. Темная ярость затмила его сознание. «Непонимание. Предательство. Этот ребенок, которого он берег как сына. Если он убил двоих в джунглях, то что он сделал с норой и Майей?» «Он непременно где-то встречался с ними. Это доказывает Майя игрушка. Иначе его дочка ни за что не рассталась бы с месье Бу. Он их убил. Это точно. Наконец-то Адам знал. Это почти принесло ему облегчение». как если бы тот факт, что он нашел виновника, освобождал его от всей тревоги, которую долгое ожидание превратило в пытку. Мертвы. Теперь они были мертвы. Хрупкая плотина, которая прежде удавалось удерживать его вдали от безумия, сдалась без сопротивления, как заграждение из спичек бурному потоку. Не выпуская из рук плюшевого кролика, Адам пошел к пляжу. Не доходя десяти метров до мальчика, он выкрикнул его имя, как обвиняет убийцу. «Телани!» Мальчик обернулся, и взгляд его упал на фиолетовую игрушку. Нора и Майя. Как объяснить Адаму, что он попытался защитить их? Как сказать ему, что он сумел сохранить только этого плюшевого кролика, упавшего из рук Майи, когда ее выбросили за борт? Как сознаться, что он ничего не смог сделать, когда нору тоже столкнули в разбушевавшееся море.